В Рочестере Энди оставляли с нянькой на летние месяцы, когда остальные мальчики уезжали на запад. «Правильно, в Рочестере было замечательно. А помнишь, Дэви, мы вернулись домой той осенью, когда убили трех медведей, и ты стал ему рассказывать про это, и что он тебе ответил?» — спросил Томас Хадсон. «Нет, папа, такие давние вещи я плохо помню». Это было в буфетной, где вы, ребята, ели, вам подали детский ужин, и ты стал ему рассказывать про медведей. И Анна сказала, «Ой, Дэви, как это интересно! А дальше вы что сделали?» И вот этот вредный старикашка, ему было тогда лет 5-6 взял и сказал, «Тем, кого такие вещи интересуют, это, может, интересно, но у нас в Рочестере медведи не водятся». «Слышишь, наездник?» сказал Дэвид. «Хорош ты был тогда». «Ладно, папа», сказал Эндрю. «Расскажи ему, как он ничего не читал, кроме комиксов. Мы едем по Южной Флориде, а он читает комиксы и ни на что не желает смотреть. Это все после той школы, куда его отдали осенью, когда мы жили в Нью-Йорке и где он набрался всякой фоноберии». «Я все помню», сказал Дэвид. «Папа может не рассказывать». «С тебя это быстро скатило», — сказал Томас хатсон «И хорошо, что скатило. Было бы ужасно, если б я таким остался». «Расскажи им про меня, когда я был маленький», — сказал Том-младший, перевалившись на живот и схватив Дэвида за щиколотку. «Никогда в жизни я не буду таким паенькой, как про меня рассказывают про маленького». «Я помню тебя маленьким», — сказал Томас хатсон «Ты был очень странным человечком». «Он был странный, потому что жил в странных местах», сказал младший мальчик. «Я тоже мог бы сделаться странным, если бы жил и в Париже, и в Испании, и в Австрии. Он и сейчас странный», сказал Дэвид. «Экзотический фон ему не требуется, наездник». «Какой такой экзотический фон?» «Такой, какого у тебя нет». «Нет, так будет». «Замолчите, и пусть папа говорит» сказал Том-младший. «Расскажи им, как мы с тобой ходили по Парижу». «Тогда ты не был таким уж странным», сказал Томас Хадсон. «В младенчестве ты отличался весьма здравым смыслом. В той квартире над лесопилкой мы с мамой часто оставляли тебя одного в люльке из бельевой корзины. И Эв наш большой кот, укладывался у тебя в ногах и никого к тебе близко не подпускал. Ты окрестил себя Гнинг-Гнинг, и мы тебя называли Гнинг-Гнинг Грозный. Как это я мог выдумать такое имя? Наверное, слыхал в трамвае, в автобусе, звонок кондуктора. А по-французски я говорил? Нет, тогда еще плоховато. А расскажи, что было потом, когда я научился говорить по-французски. Потом я возил тебя в коляске, в дешёвой, очень лёгкой, складной колясочке, по нашей улице и до клазыри долила. Где мы завтракали, и я прочитывал газету. А ты наблюдал за всеми, кто проезжал и проходил по бульвару. Потом, после завтрака... А что было на завтрак? Ха, бриошь и кафе Оле. И мне тоже? Тебе капелька кофе в чашке с молоком. Это я помню. А куда мы оттуда шли? Я катил тебя через улицу, от клазери до лила, мимо фонтана с бронзовыми конями, и с рыбой, и с русалками, и по длинным каштановым аллеем где играли французские ребятишки, а их няньки сидели на скамейках вдоль посыпанных гравием дорожек. А налево — Эльзасское училище, сказал Том-младший, а направо – жилые дома. Жилые дома и дома со стеклянными крышами, где помещались мастерские художников. А эта улица идет вниз и налево, и она такая печальная от темных каменных стен, потому что эти дома на теневой стороне. А это осенью, зимой или весной? спросил Томас хадсон Поздней осенью. «Потом лицо у тебя начинало мерзнуть, щеки и нос краснели, и мы входили в железные ворота в верхней части Люксембургского сада и шли вниз к озеру и огибали озеро один раз, а потом поворачивали направо к фонтану Медичи и статуям и выходили из ворот напротив Адеона и переулками к бульвару Сен-Мишель». «Бульмиш, да» и по Бульмиш мимо Клюни. А Клюни справа, темный, мрачный, и по бульвару Сен-Жермен. Это была самая интересная улица, и движение там было самое большое. Странно, почему она оказалась такой интересной и опасной. А ближе к улице Ренни, между двух макак и перекрестком Улипа, там всегда было совершенно спокойно. Почему это папа? Не знаю, дружок.